Жаль только, что сейчас казачонку Сеньке всего пять лет. Интерлюдия. В прошлой своей жизни вчерашний выпускник Нижегородского коммерческого училища, окончившего с малой золотой медалью Николенька Воробьев, был сламщиком крахабором. Причем слово крахабор его никак отрицательно не характеризовало. Это профессия такая уличная. Крохоборы собирали по широким улицам Нижнего Окурки –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 впоследствии известным уличным фармазоном. Однако не было бы счастья коленьки да... На светлую Пасху, выходя из собора, молодая супруга банкира Ивана Рукавичникова обратила внимание на редкостные красоты оборвыша, который прикорнул прямо на мраморных ступенях и спал на них, свернувшись калачком, непробудным невинным сном. Воробушек, извольте ли видеть, только что вернулся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 И вот сейчас Колька Воробей, снайпер-дальнобойщик экстра-класса, сидел на пыльном чердаке здания биржи, поглаживая кончиками пальцев фузею, через узкое слуховое окошко наблюдал, как на противоположном берегу Невы, на дворцовой набережной, старый злой узурпатор чествует английские войска. И Николай Воробей знал, что невзирая на разделявший его и цель полверсты и сильный поперечный ветер, он...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 Владимир Александрович лично прибыл в морской корпус и объявил о награде кадетам младших классов в дозволении сопровождать официальную делегацию на английскую эскадру вместе с гвардейцами почетного караула. На эскадре кадетов в, опознаватель... в познавательных целях развезли по всем кораблям и транспортам. С флагами рассвещения корабли и суда эскадры проходили форты. Экипажи выстроены в парадной форме вдоль горта.